Книга девятая. Первая. Совершающая несправедливость впадает в нечестие. Ведь природа целого создала разумные существа друг для друга, и поэтому они должны помогать друг другу по мере достоинства, а отнюдь не вредить. Очевидно, что приступающий это желание природы проявляет нечестие по отношению к старейшему из божеств. И тот, кто лжет, также проявляет нечестие по отношению к тому же божеству. Ведь природа целого есть природа сущего. сущее же находится в тесной связи с тем, что существует вообще и в данный момент. Это же божество именуется также и истиной, ибо оно есть первопричина всех истин. Следовательно, тот, кто лжет преднамеренно, впадает в нечестие, поскольку он совершает несправедливость своим обманом Тот же, кто лжет без намерения, также впадает в нечестие, поскольку он вступает в разногласие с природой целого и вносит смятение, противоборствуя природе мира. Ведь позволяющий увлечь себя, вопреки своему желанию, к тому, что противоположно истине, противоборствует ей потому, что природа сообщила ему задатки, пренебрегая которыми он уже не в состоянии отличить ложное от истинного. Впадает в нечестие также и тот, кто стремится к наслаждению, как к добру, и избегает страданий, как зла. Ибо такому человеку неизбежно придется часто сетовать на общую природу, которая якобы не считается с достоинством, отделяя людей дурных и хороших, так как часто дурные утопают в наслаждениях и обладают средствами к их достижению. На стороне же хороших — страдание и то, что его порождает. К тому же, боящийся страдания будет бояться и чего-либо имеющего произойти в мире, что уже нечестиво. Стремящийся, далее, к наслаждениям не остановится и перед несправедливостью а это очевидное нечестие кто желает следовать природе в единомыслии с ней тот должен относиться одинаково к тому к чему одинаково относится общая природа а она не создавала бы и того и другого если бы не относилась одинаково к тому и другому следовательно впадает в нечестие и тот кто не одинаково относится к страданию или наслаждению или смерти и жизни или славе и бесславию, которыми одинаково пользуется природа. Я говорю, что общая природа одинаково пользуется всем этим, вместо того, чтобы сказать, что все это, сообразно известному порядку, одинаково происходит со всем возникающим и сопутствующим ему в силу некоего исконного стремления промысла, по которому он, изойдя из некоего начала, предустановил настоящий строй вещей заключив в себе семена грядущего и разграничив творческие потенции существований, изменений и чередований. Второе. Выбыть из числа людей, невкусиво толжи, лжи, всяческого лицемерия, излишества, чванства, мог бы только совершеннейший человек. Вторым будет тот, кто оставляет жизнь, присытившись всем этим. Или ты предпочитаешь погрязать в пороке, и опыт еще не убедил тебя бежать от пагубы. Ибо извращение помыслов есть несравненно большая пагуба, нежели какая-либо порча и перемена к худшему в окружающем нас воздухе. Последнее пагубно для животных, поскольку они животные. Первое же для людей, поскольку они люди. Третье. Не презирай смерти. Но будь расположен к ней, как одному из явлений, желаемых природой. Ведь разложение — есть явление того же порядка, что молодость, рост, зрелость, прорезывание зубов, обрастание бородой, седина, оплодотворение, беременность, роды и другие действия природы, сопряженные с различными периодами жизни. Поэтому человек — Рассудительный должен относиться к смерти без упорства, отвращения или кичливости, но ждать ее, как одного из действий природы. И как ты теперь ждешь, пока дитя выйдет из утробы твоей жены, так следует ждать того часа, когда твоя душа сбросит с себя эту оболочку. Если же ты хочешь средства немудреного, но действенного, то лучше всего примирить тебя со смертью, «Внимательный взгляд на предметы, которые тебе предстоит покинуть, и мысль о характере людей, с которыми твоей душе уже не придется соприкасаться. Ибо хотя и не следует гневаться на них, а наоборот надлежит и заботиться о них, и переносить их скротостью, но в то же время не нужно забывать, что разлука предстоит тебе не с людьми единомыслящими». Ведь если вообще есть что-нибудь в жизни, что влекло бы к ней и в ней удерживало, то лишь одно возможность жить в общении с людьми, усвоившими те же основоположения, что и мы. Но теперь ты видишь, насколько тягостно разномыслие с окружающими, и можешь воскликнуть: Поспеши, смерть, чтобы мне самому не забыть о себе. Четвертое. Пригрешающий – пригрешает против самого себя. Совершающий несправедливость – совершает ее по отношению к самому себе, делая себя дурным. Пятое. Часто совершает несправедливость и воздерживающийся от какого-либо действия, а не только действующий. Шестое. Достаточно правильного убеждения – Действия, имеющего целью общее благо и настроение благожелательного ко всему, что происходит в силу внешней причины. Седьмое. Устрани воображение. Останови стремление, подави склонности. Пусть властвуют над тобой господствующее начало. Восьмое. Одна душа распределена между неразумными животными, и одна мыслящая душа, между разумными. Ведь и земля одна для всего земного, и видим мы благодаря одному свету и дышим одним воздухом. Все мы причастные зрению и жизни. Девятое. Все причастное чему-либо общему стремится к единородному с ним. Все земное тяготеет к земле, Все влажное сливается воедино, равно как и воздушное. Так что нужны преграды и усилия, чтобы разобщить их. Огонь уносится вверх вследствие огня элементарного, но в то же время тяготение ко всякому здешнему огню для общего воспламенения настолько сильно в нем, что легко возгорается всякое сколько-нибудь сухое тело, ибо в его составе Немного такого, что препятствует воспламенению. И поэтому все причастное общей разумной природе равным образом стремится к родственному ему или даже в большей степени. Ведь поскольку оно совершеннее по сравнению с другим, постольку в нем сильнее склонность к сближению с себе подобным и слиянию с ним воедино. Уже у неразумных существ можно найти ульи стада, вскармливание потомства, некоторое подобие любви. Это объясняется тем, что у них есть души, и склонность к совместной жизни в существах относительно совершенных проявляется с большей силой, нежели в растениях, камнях или деревьях. У разумных же существ имеются государство, содружество, домохозяйство, совещание, а на войне — союзы и перемирие. У существ еще более совершенных единение осуществляется даже вопреки разделяющему их пространству, каково, например, единение звезд. Таким образом, известная степень совершенства может породить согласие даже между существами, отстоящими друг от друга. Взгляни же теперь на то, что происходит». Одни только разумные существа забывают ныне о стремлении и склонности друг к другу. Только среди них не замечается слияние воедино. Но как не избегают люди единения, все же им не уйти от него, ибо природа сильнее их. При некотором внимании ты убедишься в правильности моих слов. Легче поэтому найти нечто земное, не соприкасающееся ни с чем земным, нежели человека, не находящегося в общении с человеком. 10. Приносит плод и человек, и Бог, и мир. Все приносит плод в урочное время. Если же по привычке это выражение применяется преимущественно к виноградной лозе и тому подобному, то это ничего не значит. Плод разума двоякий, общий и частный, и обязанный ему существованием, Таково же, каков он сам. 11. Если можешь, исправь заблуждающегося. Если не можешь, то вспомни, что на этот случай тебе дана благожелательность. И боги благожелательны к подобным людям. В некоторых отношениях они даже являются их пособниками в здоровье, богатстве, славе. Так далеко простирается милость богов. И ты можешь поступать так же. Или же ответь на вопрос «Кто тебе мешает?» 12. Переноси страдания не как человек, видящий в этом свое несчастье, и не как желающий стать предметом сострадания или удивления. Желай только одного — действовать и воздерживаться от действий в согласии с требованиями разума и гражданственности. 13. Сегодня я избег всякой напасти. Вернее, я отринул всякую напасть, ибо она была не вне меня, а внутри, в моих убеждениях. 14 Все это обычно в отношении опыта, мимолетно в отношении времени, мерзостно в отношении материи. Все остается тем же, каким было при тех, которых мы предали земле. 15. -е. Вещи находятся вне нас, существуют сами по себе, не зная ничего о себе самих и не высказывая ничего. Что же высказывается о них? Господствующее начало. 16. -е. Добро и зло разумного и гражданственного существа не в испытываемом состоянии, а в деятельности точно так же, как и добродетель и порог его не в испытываемом состоянии, а в деятельности. 17: Для камня, брошенного вверх, нет ничего дурного в том, чтобы упасть вниз, и ничего хорошего в том, чтобы нестись вверх. 18 Проникни внутрь присущего им господствующего начала, и ты увидишь, каких судей ты боишься. И как они судят о собственных делах. 19. Все подвержено изменению, и ты сам находишься в процессе постоянного перехода в другое и частичного умирания, да и весь мир. 20. Проступки другого человека следует оставлять при нем. 21. Прекращение деятельности приостановка стремления и способности убеждения и вообще смерть отнюдь еще не есть зло. Подумай только о возрастах, как то детство, юность, молодость, старость, ведь и в них всякое изменение — смерть. Но разве все это страшно? Подумай далее о своей жизни пределе, затем при матери и при отце — и, всюду наталкиваясь на всяческие различия, изменения и прекращения, спроси себя, разве страшно все это? Но в таком случае не страшны и прекращения, приостановка и изменения всей жизни. 22. Обратись к господствующему началу, присущему тебе, целому и твоему ближнему к присущему тебе, чтобы внедрить в него справедливость, к тому, что присуще целому, чтобы вспомнить, чьей частью ты являешься, к тому, что присуще твоему ближнему, чтобы знать, действовал ли он по неведению или сознанием, и в то же время не упускать из вида, что он родственен тебе. Двадцать Как ты сам входишь в состав гражданского общества, точно так же и всякое твое действие должно входить в состав гражданской жизни. Если же что-либо не имеет отношения, непосредственного или же более отдаленного к общей цели, то оно дробит жизнь, нарушает ее единство, поднимает бунт, уподобляясь тому человеку, который, будучи одним из участников народного собрания, не желает подчиниться общему согласию. 24. Ребяческие распри, ребяческие игры, душонки, обремененные трупами, зрелище достойное царства мертвых. 25. Обратись к исследованию свойств причинного начала. И рассмотри его в отрешении от начала материального. Затем определив время, которое оно в лучшем случае сможет просуществовать при данных свойствах. 26. Ты очень много перенес из-за того, что недовольствовался деятельностью своего руководящего начала, согласной с его назначением. Но довольно. 27. Когда какие-нибудь люди порицают тебя или ненавидят, или дурно отзываются о тебе, то подойди вплотную к их душе. Проникни внутрь и посмотри, что они собой представляют. Ты увидишь, что тебе незачем тревожиться относительно того, каково мнение этих людей о тебе. Ведь и боги оказывают им всяческую поддержку сновидениями И прорицаниями в том, на что направлены их помыслы. 28 Неизменен круговорот мира в своем движении вверх и вниз, из вечности в вечность, или мысль целого направлена к каждому отдельному явлению. Тогда прими результат этого, или же это стремление было однократным а все последующее возникает в силу необходимой связи, будучи друг в друге, или в конце концов существуют только атомы, неделимые частицы. Словом, если Бог, то тогда все хорошо, если же случай, то пусть он не властвует хотя бы над тобой. Скоро всех нас покроет земля. Затем изменится и она, И то, что произойдет из нее, будет изменяться до бесконечности. И кто, размышляя над набегающими друг на друга с такой быстротой волнами изменений и превращений, не преисполнится презрения ко всему смертному. 29. Сущность целого, подобно стремительному потоку, она все уносит с собой. Как жалки все эти политики, которые воображают себя действующими по-философски. Хвастливые глупцы. Поступай же, человек, так, как требует в данный момент природа. Стремись к цели, если имеешь возможность, и не озирайся по сторонам, знает ли кто об этом. Не надейся на осуществление Платонова государства. Но будь доволен, если дело подвигается вперед хотя бы на один шаг. И не смотри на этот успех, как на нечто, не имеющее значения. Кто изменит образ мысли людей? А что может выйти без такого изменения, кроме рабства, стенаний и лицемерного повиновения? Вспомни примеры Александра, Филиппа, Димитрия Фалернского. примечание Речь идет об Александре Македонском, 356-323 годы до нашей эры, его отце Филиппе II, 382-336 годы до н.э., царе Македонии, завоеватели Греции, и о Диметрии I Полиаркете, около 337-283 год до нашей эры, царе Македонии, одном из диадохов. Наследников Александра Македонского. Конец примечания: А знали ли они, чего желает общая природа, и воспитывали ли они самих себя? Если же они только играли роль, то никто не заставит меня подражать им. Дело философии просто и скромно. Не увлекай меня на стезю тщеславия. 30. Окинь сверху взором. Бесчисленные скопища людей, бесчисленные религиозные обряды, суда, плывущие по всевозможным направлениям и в бурю, и в затишье, многообразие всего возникающего, сущего, исчезающего. Подумай также и о той жизни, которой жили при других, и о той, которой будут жить после тебя, и о той, которой живут теперь варварские племена. Подумай о том, Сколько людей вовсе не знают и твоего имени, сколько забудут тебя в самом непродолжительном времени, сколько сейчас, может быть, хвалят тебя, а очень скоро станут порицать, и о том, что нет ничего значительного ни в памяти, ни в славе, ни в чем-либо другом. 31. Безмятежность в отношении ко всему происходящему в силу внешней причины — Справедливость во всех действиях, причиной которых являешься ты сам. Иначе говоря, стремление и деятельность, направленные на дело общего блага, как отвечающие твоей природе. 32. Ты можешь устранить очень многое из того, что тяготит тебя, как коренящееся всецело в твоем убеждении. И широкий простор откроется пред тобой, Если ты охватишь мыслью весь мир, подумаешь сначала о вечном времени, а затем о быстроте изменения, которому поочередно подлежат все отдельные вещи, о том, как краток промежуток между их возникновением и исчезновением, о бездне времени до их возникновения и беспредельности после их исчезновения. Тридцать «Все, что видишь, скоро разрушится, а вслед за ним подвергнутся той же участи и наблюдающие это разрушение. И тот, кто умирает в самом преклонном возрасте, не будет иметь никакого преимущества перед умершим прежде времени». 34. Каково господствующее начало в них, каковы их интересы, и что нужно, чтобы снискать их любовь и уважение. Пусть их души предстанут перед тобой обнаженными. В каком самообольщении они находятся, когда думают, что вредят своим порицаниям или приносят пользу похвалами? 35. Утрата чего-либо есть ничто иное, как изменение. Но изменение — есть излюбленный прием природы целого, согласно которой все созидается наилучшим, таким же созидалось из века в век, и таким же будет в бесконечном времени. Неужели же ты скажешь, что все созидается дурным и всегда будет дурным, и что у стольких богов не нашлось силы, способной все привести в надлежащий вид, а мир осужден пребывать в неизбывном зле? 36. Тленна материя, входящая в состав каждого существа. Вода, пыль, кости, прах. Мрамор далее есть затвердение земли. Серебро и золото ее осадки, одежда волосы животных. Пурпур кровь. Таково же и все остальное и даже жизненная сила, меняющая одно состояние на другое, есть нечто подобное. 37. Довольно жалкая жизни, ропота и обезьянничанье. Что тревожит тебя? Что в этом нового? Что выводит тебя из себя? Причинное начало? Вникни в него. Или материя? Рассмотри ее. Кроме этого, ничего нет. Но постарайся, наконец, относиться к богам с большей простотой и расположением. Все равно, наблюдать ли одно и то же сто лет или три года. 38. Если кто-нибудь впал в заблуждение, то он же и терпит зло. Но, может быть, он и не впадал в него. 39. Если все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином разуме, и часть не должна роптать на то, что происходит в целом, или же существуют атомы, и ничего, кроме смешения и рассеяния, что же тревожит тебя? Скажи господствующему началу. В тебе царят смерть и разложение. Ты звероподобна, лицемерна, твое место... В стаде на пастбище. Сороковое. Боги или безвластны, или же властны? Примечание. Имеются в виду безвластные боги вселенной Эпикура. Многие считали, что он упомянул их лишь с той целью, чтобы его и учеников не обвиняли в безбожии. Конец примечания. Если они безвластны, то зачем ты молишься им? Если же они властны, то не лучше ли молиться о том, чтобы не бояться ничего, не желать ничего, не огорчаться ничем, нежели о наличности или отсутствии чего-либо? Ведь если боги вообще могут содействовать людям, то могут содействовать и в этом. Но ты, быть может, скажешь, «Боги предоставили это моей власти. В таком случае не лучше ли пользоваться тем, что в твоей власти?» Что достойно свободного человека, нежели стремиться к тому, что не зависит от тебя, подобно рабу или нищему? Но кто тебе сказал, что боги не принимают участие в том, что в нашей власти? Начни молиться об этом, и увидишь. Вот человек, который молится, хорошо бы добиться обладания этой женщиной. Ты же молись, хорошо бы не желать обладания ею. Другой — хорошо бы избавиться от этого человека. Ты, молись, хорошо бы не нуждаться в этом избавлении. Третий — хорошо бы сохранить ребенка в живых. Ты, молись, хорошо бы не бояться потерять его. Переделай на этот лад все молитвы и посмотри, что из этого выйдет. 41. Во время болезни, — говорит Эпикур, — «Меня не занимали телесные страдания, и с посещавшим меня я не беседовал о подобных вещах. Я продолжал свои начатые ранее научные работы, интересуясь главным образом тем, как мысль, несмотря на свою причастность к подобным движениям в теле, сохраняет, тем не менее, свой внутренний мир, преследуя свойственное ей благо. И врачам продолжает он». Я не дал повода возгордиться, точно они не весть, что для меня делают, но жизнь моя протекала счастливо и хорошо. Подражай ему, если тебе случится заболеть или попасть в какое-нибудь другое опасное положение. Все школы сходятся в том, что не следует не отрекаться от философии ни при каких бы то ни было обстоятельствах, ни вторить невеждам, ничего не знающим о природе, но все свое внимание отдавать делу, которым в данный момент занят, и средствам, которыми оно приводится в исполнение. 42. -е. Когда тебя возмутит чье-либо бесстыдство, тотчас же спроси себя, возможно ли, чтобы в мире не было людей без стыда? Нет, невозможно. Не требуй невозможного. Ведь и этот человек — один из тех людей без стыда, которые необходимо должны быть в мире. Этот же вопрос пусть будет у тебя наготове и по отношению к человеку вероломному, и ко всякому совершающему какой-нибудь проступок. Если ты будешь помнить, что люди такого рода не могут не существовать, то будешь благосклоннее каждому из них в отдельности. Полезно также тотчас же подумать о том, какую добродетель сообщила природа человеку против подобных проступков. Ведь против неблагодарности она в качестве противоядия сообщила нам кротость, против других пороков какую-нибудь способность. Вообще тебе дана возможность вразумлять заблудших, ибо всякий прегрешающий — уклоняется от своей цели и блуждает. Но терпишь ли ты вред? Ты не найдешь ни одного из тех, на кого ты так негодуешь, кто своими действиями мог бы сделать твою душу худшей, а в ней-то и коренится все вредное и злое для тебя. Что дурного или необычного в том, если необразованный человек поступает как таковой? Подумай. Не следует ли тебе винить самого себя в том, что ты не ждал от такого человека такого рода проступков? Ведь разум побуждал тебя к размышлению о том, что подобные проступки весьма вероятны со стороны этого человека, и тем не менее по своей забывчивости ты удивляешься, если он совершил проступок. Важнее всего, однако, при жалобах на чье-либо вероломство или неблагодарность обращать взор На самого себя. Ведь несомненно же, что ты заблуждался, если верил в возможность верности со стороны человека такого склада, или же, оказывая благодеяние, не отрешался от всяких соображений и не черпал удовлетворения в самом своем поступке. Если ты сделал добро человеку, чего остается тебе еще желать? Разве недостаточно того, что ты совершил что-либо согласно своей природе, но ты требуешь еще награды за это? Это все равно, как если бы глаз потребовал платы за то, что он видит, или ноги за то, что они ходят. Подобно тому, как эти члены созданы для определенного назначения, выполнив которое сообразно своему строению, они почитают себя удовлетворенными — Точно так же и человек, рожденный, чтобы творить добро, сделав какое-нибудь доброе дело или как-либо иначе поспособствовав общему благу, выполняет тем свое назначение и должен считать себя удовлетворенным. Каждый день поутру я молюсь богам за Фаустину. Император Адриан, правивший в Риме со 117 года, пожелал, чтобы Анния Галерия Фаустина вышла замуж за Луция Вера. Это было вполне в традициях тогдашней Римской империи. Юная Фаустина приходилась сестрой своему жениху. Правда, о биологическом кровосмешении речи в данном случае не было. Фаустина была родной дочерью Антонина Пия, приемного сына Адриана и его супруги Анни и Галерии Фаустины-старшей, а Луций Вер был ими усыновлен. Но в 138 году Адриан скончался, и унаследовавший власть Антонин Пи изменил первоначальный план. Фаустина-младшая станет женой его приемного сына, но другого, Марка Аврелия. Брак между Марком Аврелием и Фаустиной был заключен весной 145 года. Сколько лет было тогда невесте? Как минимум 13. Именно этот возраст в те времена считался необходимым для замужества. Впрочем, некоторые историки утверждают, что Фаустина уже была вполне зрелой женщиной, поскольку родилась она, как считается, между 125 и 127 годом. В первой книге своих размышлений Марк Аврелий благодарит богов за то, что послали ему хороших предков, что у него были мудрые учителя, что его дети здоровы и так далее. Воздает хвалу в том числе и за то, что жена у меня такая послушная, так нежно любимая, такая простодушная. В размышлениях Марк упоминает супругу всего лишь в одной короткой строке но в других источниках ее имя встречается чаще. Например, в письмах к своему учителю Фронтону император с волнением рассказывает о болезни жены. «Фаустину сегодня лихорадило. Во всяком случае, мне показалось, что я это почувствовал. Но, слава богам, она сама меня успокаивала, так послушно демонстрируя покорность». А еще в одном письме он говорит «Каждый день по утру. «Я молюсь богам за Фаустину». Врисовывается картина «Идеальная жена идеального императора». Плюс к этому 13 детей, коих произвели на свет Марк Аврелий и Фаустина за 30 лет жизни в браке. Факт, выдающийся не только, собственно, числом потомков. Забота о потомстве не была характерной особенностью тогдашнего римского высшего общества. Марк Аврелий – Человек склонный к размышлениям и философии. Он правитель, император. На нем лежат заботы о делах государства. Он часто отправляется в путешествия и походы. Но, несмотря на все это, 13 детей. И это не просто ревностное исполнение супружеского долга. Это философия. Марк Аврелий — человек, муж, гражданин Рима и правитель римлян и его философия, он должен по максимуму справиться с любой поставленной перед ним задачей и проблемой. Это касается в том числе и супружеских обязанностей, и здесь нет ни тени сарказма, и дело продолжения рода. А то, что он и его жена оказались так плодовиты, не могло не радовать императора. Первый ребенок Марка Аврелия и Фаустины появился на свет 30 ноября 147 года. Девочку назвали Домициллой. Император Антонин Пий был так рад рождению внучки, что уже на следующий день даровал Фаустине титул Августы. Что, надо сказать, было исключительным случаем и не совсем соответствовало семейной иерархии. Ведь Марк Аврелий до самой смерти Антонина Пия носил титул Цезаря, а он считался вторым после титула Августа и, соответственно, Августы. Впрочем, такое неравенство вряд ли как-то сказывалось на отношениях супругов. Огорчало их другое. Во-первых, преждевременная смерть детей. Из 13 детей пережили младенческий возраст только пятеро. В 162 году у Марка Аврелия, который к тому времени уже был императором, и Фаустины родился сын Марк Анни Вер. Когда мальчику было 4 года, он был объявлен первым наследником престола. Но в сентябре 169 года Марк Аннивер умер после удаления опухоли. Единственным сыном, единственным наследником Марка Аврелия стал коммот. это еще одно и, возможно, самое главное огорчение императора-философа. В том, что сын был так не похож по характеру на отца, некоторые историки обвиняли Фаустину. Якобы Августа прелюбодействовала с каким-то гладиатором от этой связи и понесла комода. Особенно усердствовал некий Юлий Капитолин. Когда Марку Антонину говорили о ее поведении, писал он, предлагая развестись с Фаустиной, если он не хочет казнить ее, он сказал, если я разведусь с женой, то нужно возвратить ей и преданное. А что другое могло считаться приданным, как не императорская власть, которую он получил от тестя, будучи им усыновлен по воле Адриана? Но жизнь хорошего государя, его безупречность, уравновешенность и благочестие имеют такую силу, что ненависть, которую вызывают к себе его близкие, не может затмить его славы. Словом, Марку Антонину не могли повредить ни его сын-гладиатор, нераспутная жена, так как он оставался всегда верен себе, и ничьи нашептывания не могли его изменить. В глазах Юлия Капитолина супруга Марка Аврелия была чуть ли не воплощением распущенности и зла вообще. По словам историка, Фаустина дошла до того, что стала любовницей Луция Вера, сводного брата и соправителя Марка Аврелия и супруга ее, Фаустины, дочери. Были толки о том, будто он вступил когда-то в преступную связь со своей тещей Фаустиной, и будто он погиб от того, что его теща Фаустина коварно подсыпала ему в устрицы яд, отомстила за то, что он выдал ее дочери тайну своей связи с матерью. Впрочем, к подобного рода свидетельствам следует подходить с известной долей осторожности. Более того, сама личность Юлия Капитолина вызывает сомнения. Его имя известно нам из единственного источника, труда под названием «Авторы жизнеописания Августов» или «История Августов». Эта историографическая работа, предположительно, IV века, содержит жизнеописание римских императоров от Адриана до Карина, То есть охватывает период в истории Рима от 117 до 285 года. Биографии каждого императора приписаны одному из шести авторов. Юлий Капитолин написал десять, больше, чем кто-либо другой. Не вдаваясь особо в подробности, отметим, что достоверность авторов жизнеописания Августов вызывает много вопросов. Знаменитый немецкий историк Теодор Момзен отмечал, что это опаснейшая, но необходимейшая книга, пользоваться которой необходимо с величайшей осторожностью и сомнением. В книге немало анахронизмов, несоответствий и откровенно фантастических сведений. Есть и устойчивое мнение, что на самом деле история Августов была написана одним человеком и не в IV столетии, а гораздо позже. Большинство же негатива о Фаустине своим источником имеют именно труд Юлия Капитолина. А тот факт, что у императора-философа родился сын-гладиатор... Что же, природа иногда способна и не на такие неожиданности. Но вернемся к отношениям Марка Аврелия и Фаустины. Первую половину 170-х годов... Император был вынужден проводить в походах, отражая нападение германских племен. Фаустина часто сопровождала супруга, жила вместе с ним в походных условиях. Не случайно в армии ее наградили неофициальным, но весьма почетным титулом «Матер Кастрорум» — «Мать лагерей». В 175 году Марк Аврелий тяжело заболел. Врачи, среди которых был знаменитый Гален, давали немного шансов на то, что он выживет. В этот самый момент полководец Марка Аврелия, правитель египетских и сирийских провинций Авидий Кассий, поднял бунт и объявил себя императором. Историки так и не пришли к единому мнению, действовал ли овидий Кассий по собственному разумению, решив воспользоваться подходящим случаем, или же был некто, надоумивший его сделать это. И здесь снова всплывает имя Августы Фаустины. По одной из версий, она якобы была инициатором бунта. И если бы он завершился успехом, то узурпатор женился бы на Фаустине, что сделало бы легитимной ее власть. В своих письмах к мужу, Август, казалось бы, проявляет твердость и настойчивость в желании покарать бунтовщиков и их лидера. «Моя мать Фаустина убеждала твоего отца Пия проявить любовь прежде всего по отношению к своим, а затем уже к чужим. Ведь нельзя назвать любящим того императора, который не думает о своей жене и детях. Ты видишь сам, в каком возрасте наш комод. Зять же наш Помпеян стар и неуроженец Рима. Подумай, как поступить с Кассием и его сообщниками. Не давай пощады людям, которые не пощадили тебя, и не пощадили бы меня и наших детей, если бы победили». Но чем была вызвана такая настойчивость? В искренность Фаустины верят не все историки. А Надя быстро поняла, что заговор обречен – и хотела таким образом поскорее замести все следы. И действительно, Овидий Кассий не нашел поддержки у большинства войска. Вскоре он был убит одним из офицеров, и его голова была преподнесена законному императору, который, кстати, к тому времени, вопреки прогнозам врачей, не только сумел избежать смерти, но и уже снова встал во главе своей армии. Император приказал уничтожить все документы о даже не заглянув в них. Это было в духе императора-философа, но кто-то усмотрел в таком поведении другое. Марк Аврелий якобы понимал, что увидит в этих документах немало хорошо знакомых имен, и прежде всего своей супруги. Впрочем, все приводимые доказательства вины и участия Фаустины в заговоре о сложно назвать даже косвенными. Проведя зиму 175-176 года в Александрии Египетской, ранней весной императорская Чита двинулась в обратный путь, в Рим. В дороге Фаустина заболела, и когда императорский кортеж находился возле безвестного местечка в Малой Азии, умерла. Марк Аврелий искренне горевал об утрате и не жалел усилий и средств, чтобы увековечить имя супруги. Место, где скончалась Фаустина, было названо Фаустинополем, и здесь в ее честь был возведен храм. Фаустина указом Сената была обожествлена. Во многих храмах были установлены ее статуи. Марк Аврелий так и остался вдовцом, хотя претендентки на то, чтобы занять место Августы, имелись, и они, говорят, были весьма настойчивы. Но он остался верен своей Фаустине, даже когда она уже ушла из этой жизни.